Нет ни одной страны на свете, где бедных заботились бы с такой предусмотрительностью, как у нас. Готов с вами согласиться, но, может быть, дело становится от этого только хуже, поскольку это доказывает, что где-то и в чем-то делаются ужасные ошибки. Где же? Я думаю, что лучше будет постараться и очень серьезно, и отыскать, где именно. «Да, легко сказать «где-то», но не так легко сказать «где». Но я вижу, к чему вы клоните. Я с первых слов это понял. Централизации. Нет, никогда на это не соглашусь. Это не по-английски». Одобрительный шепот поднялся среди старейшин, словно они говорили. «Держите его, держите его». Насколько мне известно, я не имел в виду никакой изации. У меня нет и не было излюбленной изации. Меня больше волнуют такие страшные случаи, чем слова, сколько бы слогов в них не заключалось. Разрешено ли мне будет спросить, неужели смерть в нищете и забросе чисто английское явление? «Вам, я полагаю, известно, сколько в Лондоне население». Я полагаю, что мне это точно известно, но дело совсем не в этом. Если бы законы исполнялись, это не имело бы никакого значения. А вам известно, то есть я надеюсь, что по воле проведения бедные должны быть всегда с нами. Надеюсь, что мне это тоже известно. Рад слышать, что вы на это надеетесь. Рад, рад это слышать. научит вас быть осмотрительней и не идти против Бога. В ответ на эту неумную и богохульную, при всей ее избитости, фразу, скромный человек сказал, в чем мистер Потсон был не виноват, что он, скромный человек, такого невероятного поступка не сделает и даже не боится этого. Но... Но мистер Потсон почувствовал, что настало время Вспугнуть кроткого человека и добить его окончательно Я должен отказаться от этого тягостного разговора Мне он неприятен чего же? Меня он возмущает Я же говорил, что не допускаю таких случаев Я говорил так что если и бывают такие случаи, то виноваты сами пострадавшие. Не мне. Мистер Поцнеп подчеркнул это мне, словно намекая, что вы на это, может быть, и способны. Так вот, не мне отрицать то, что сделано Богом. Полагаю, я не так самонадеян, и я уже говорил вам, в чем заключается воля провидения. Mm -hmm. Кроме того, предмет разговора весьма неприятен. Я пойду дальше, скажу даже, что он омерзителен. Не такой это предмет, о котором можно упоминать в присутствии наших жен и молодых особ. И я, и я стираю его с лица земли. Мистер Потснеп закончил фразу классическим взмахом правой руки.